Глава 13. Всё следующее утро погода почти не менялась, а Хартфилд оставался во власти печали и одиночества. Но после полудня ненастье отступило. Ветер, сделавший семя мягче, разогнал облака, выглянуло солнце, снова наступило лето. Эта перемена внушила Эмми нестерпимое желание скорее выйти из дому. Те изысканные картины, тонкие запахи и упоительные ощущения, которые дарит нам безмятежная сверкающая природа после бури, никогда не привлекали её более, чем теперь, ибо она надеялась, что и к ней возвратится утраченный покой. Вскоре после обеда пришёл мистер Пери, пожелавший посвятить свободный час беседе с мистером Вудхаусом, и Эмма поспешила в кустарниковую аллею. Мгновенно ощутив прилив свежих душевных сил и некоторое облегчение от мрачных мыслей, она успела лишь пару раз пройтись от стороны в сторону, прежде чем увидела мистера Найтли, направлявшегося к ней. До сего момента она не знала о его возвращении из Лондона, и ещё секундой раньше думала, что он верно находится не менее чем в 16 милях от Хайберри. Внезапное его появление Вызволновала её. Однако она сделала всё возможное, чтобы он ничего не заметил. Через полминуты они уже обменивались тихими, принуждёнными приветствиями. Эмма спросила, как поживают их общие родные, и узнала, что все не здоровы. Давно ли мистер Найтли покинул Брансвик-сквер? Только нынче утром. Когда ему должно быть случилось попасть под дождь? Да. Тем не менее, теперь он желал прогуляться вместе с Эммой. Заглянув в гостиную и увидев, что мистер Вудхаус в нём сейчас не нуждается, он предпочёл выйти в парк. Ни взгляд, ни голос мистера Найтли не показались Эмме весёлыми. Руководимая собственными страхами, она подумала, что он вероятно сообщил брату о своём намерении жениться и теперь страдал от того, как это сообщение было принято. Они зашагали рядом. Мистер Найтли молчал, но часто бросал на Эмму такие взгляды, будто стремился прочесть, о чём она думает на её лице. Она сама, однако, вовсе не хотела этого. У неё зародилось ещё одно подозрение. Не о любви ли к Хари, он хочет с ней говорить? И не ждёт ли, что она подтолкнёт его к откровенности? Нет, пускай начинает сам. Хотя это молчание так тягостно и так не свойственно ему, поразмыслив, Эмма решилась и, сделав попытку улыбнуться, произнесла: Пока мистер вы отсутствовали, в наших краях произошло нечто такое, чему вы удивитесь. В самом деле? Тихо спросил мистер Найтли. взглянув на неё. «И какого же рода это происшествие?» «О, с самого приятного! Помолвка!» Выждав несколько секунд, чтобы удостовериться, не желает ли она сказать что-нибудь ещё, он ответил. «Ежели вы имеете в виду мисс Фэрфакс и мистера Фрэнка Черчилла, то я уже знаю об этом». «Но откуда?» — удивилась Эмма, обратив к мистеру Найтли вспыхнувшее лицо — Ей вдруг пришло в голову, что по пути в Хартфилд он мог заглянуть к миссис Годдарт. Мистер Уэстон писал мне в Лондон по делам прихода, вот и сообщил. Испытав облегчение, Эмма уже спокойнее сказала: "Вы, наверное, удивились меньше, чем любой из нас, поскольку и раньше подозревали. Я не забыла, что вы и меня пытались предостеречь. Мне следовало бы прислушаться к вам, но Эмма вздохнула и паникшим голосом закончила: "Как видно, мой удел слепота". Некоторое время они оба молчали, и она было подумала, что не пробудила в мистере Найтли никакого интереса своими сетованиями, но он вдруг взял её руку в свою, прижал к сердцу и тихо с большим чувством произнёс: "Вашу рану, моя дорогая Эмма, «Залечит время. Зная ваш ум и вашу любовь к отцу, нет, вы не позволите себе». Он снова сжал ее руку и еще тише, прерывающимся голосом, промолвил, чувствуя искренней дружбы. Ах, какая подлость! До чего же редкостный он мерзавец! После этих слов мистер Найтли овладел собою и заключил громче и тверже. «Он скоро уедет». Скоро они оба будут в Йоркшире. Но о её мне жаль, она заслуживает лучшей доли. Эмма поняла, что он имеет в виду, и, обуздав радостный трепет, высказанный такой нежной заботой, ответила: "Вы очень добры, но ошибаетесь, и я должна вывести вас из заблуждения. В сочувствии подобного рода я вовсе не нуждаюсь. По причине моей слепоты я вела себя с ними так, Что вечно буду стыдиться? Я наделала и наговорила много глупостей, но других оснований сожалеть о моём неведении у меня нет. Эмма, правда ли это? воскликнул мистер Найтли в волнении, но тотчас обуздал себя. Нет, нет, я понимаю, простите. Уже этими вашими словами вы в достаточной мере обрадовали меня. Жалеть о нём в самом деле не стоит. И в скорости я надеюсь, вы поймёте это не только разумом. Слава богу, если чувства ваши задеты не сильно, признаться, потому как вы держались, я не мог определить, что у вас на сердце. Однако вы явно отличали Френка Черчилля, а я не считал его достойным этого. Он не заслуживает называться мужчиной. Между тем, именно ему досталась такая чудесная девушка. Ах, Джейн, Она будет с ним несчастна. «Мистер Найтли», — произнесла Эмма, стараясь казаться бодрой, но на деле несколько растерянная. «Положение моё совершенно необычайно. Я не могу допустить, чтобы вы продолжали неверно думать обо мне. Если причиной этой ошибки стало моё поведение, то должна признаться вам в совершенном безразличии к тому, о ком мы говорим, причём признаться с не меньшим стыдом, чем обыкновенно испытывает женщина, признаваясь в обратном. Как бы то ни было, это так. Мистер Найтли выслушал Эмму в полном молчании. Ей хотелось скорее получить от него ответ, но он не отвечал. Она подумала, что, вероятно, сказала недостаточно для того, чтобы заслужить снисхождение, и пусть ей нелегко было решиться ещё сильнее принизить себя в его глазах. Всё же, продолжила. Сколько нибудь существенного оправдания у меня нет. Знаки внимания Френка Черчилля мне льстили, и я позволяла себе благосклонно их принимать. Эта ошибка стара, заурядна и совершалась сотнями других женщин, но оттого она не менее простительна для той, которая, подобно мне, желает прославить понимающей всех и вся. Многие обстоятельства способствовали искушению, Фрэнк Черчилль, сын мистера Уэстона, он долго пробыл в Хайбере и всегда мне нравился, но «Ну, а главное, Эмма вздохнула. Сколько бы оправданий я себе ни находила, на первом месте будет стоять одна причина. Его комплименты тешили моё чти славе, потому-то я их и принимала, отнюдь не придавая им особого значения. В знаках его внимания я давно уже усматривала лишь привычную игру, которая ни к чему меня не обязывала. Он навязал её мне, но чувств моих не ранил, ибо я никогда его не любила. Но ну, а теперь я, кажется, в самом деле неплохо его понимаю. Он хотел не меня увлечь, а скрыть свои чувства к другой. Фрэнк Черчилль старался ввести в заблуждение всех вокруг. А я, казалось бы, являла ему самую благодатную почву для обмана, однако не обманулась. Мне повезло, так или иначе, я избежала опасности. Эмма надеялась, что хотя бы теперь мистер Найтли ей ответит, но завёт её поведение, если не простительным, то по меньшей мере понятным, но он всё молчал, погружённый, насколько она могла судить, в глубокое раздумье. Наконец, он посмотрел на неё и довольно спокойно сказал: "Я всегда придерживался невысокого мнения о Фрэнке Черчилле, но, вероятно, недооценивал его, поскольку знал лишь поверхностно. Если даже до сих пор я не ошибался, то, пожалуй, он ещё способен перемениться к лучшему. С такой женой это вполне возможно. У меня нет причин желать ему зла". А ради той, чьё благополучие будет зависеть от его нравы и его поступков, я безусловно готов пожелать и добра. Я не сомневаюсь в том, что они будут счастливы, сказала Эмма. Думаю, они очень глубоко и искренне любят друг друга. Он счастливвец, с чувством произнёс мистер Найтли. Так молод, всего 23 года. Обыкновенно в таком возрасте выбор мужчины оказывается неверным, а он получил от судьбы такой подарок, удостоиться любви такой девушки, любви бескорыстной, ибо натура Джейн Ферфакс, чужда всякой корысти, во всех отношениях она для него идеальная пара. В глазах света, хочу я сказать, происхождение, привычки, манеры всё сходится. Лишь в одном он имеет перед нею преимущество, и поскольку чистота её сердца не подлежит сомнению, это преимущество должно только увеличивать его радость, ибо позволяет ему дать ей то единственное, в чём она испытывала недостаток. Всякий мужчина желает ввести жену в лучший дом, чем тот, который она оставила, и ежели это ему удаётся... Однако не на этом зиждется её любовь к нему. Он может почитать себя счастливейшим из людей. Фрэнк Черчилл — сущий баловень фортуны. Всё оборачивается ему во благо. На водах он встречает девушку и добивается от неё ответных чувств, да ещё столь сильных, что она готова терпеть даже небрежение с его стороны — Если б он сам и все его родные обошли целый свет в поисках жены для него, то и тогда им было бы не найти лучшей. Ему мешала тётушка, но вот она умерла. Теперь остаётся лишь объявить о помолвке. Друзьям не терпится способствовать его счастью. Он злоупотребил их доверием, но они рады его простить. Вот уж поистине счастливец. «Вы словно бы завидуете ему». «Это действительно так. В одном отношении он и вправду вызывает у меня зависть». Более Эмма ничего не сумела вымолвить. Казалось, еще полфразы, и они заговорят о чувствах мистера Найтли к Харриетт, но ей вдруг захотелось непременно обойти этот предмет. Лучше она спросит о чем-нибудь совершенно другом, например, о племянниках, но не успела она перевести дыхание, чтобы задать вопрос — Как мистер Найтли сказал, заставив её вздрогнуть от неожиданности: Вы не хотите знать, чему именно я завидую? Вижу, вы вознамерелись не выказывать любопытства. Это мудрое решение, но я быть мудрым не могу. Эмма, я должен признаться вам в том, о чём вы меня не спрашивали, хоть в следующую секунду, вероятно, пожалею об этом. Вот тогда и говорить и не надо. Пылко воскликнула Эмма. «Подумайте, не спешите выдавать свои чувства!» «Благодарю вас!» — произнес он с горечью и более не прибавил ни слова. Мысль, что она причинила ему боль, была для Эммы нестерпима. Он хотел довериться ей, а, вероятно, и попросить совета — нет. Она выслушает его, чего бы ей это ни стоило. Она поможет ему принять решение или примириться с уже принятым. Заслуженно похвалит Хариет, а ему напомнят о том, что он человек независимый. Так он сумеет победить сомнения, которые для мужчины его склада хуже любого исхода дела. Тем временем они приблизились к дому, и мистер Найтли спросил: "Полагаю, вы уже завершили прогулку?" Уныние, прозвучавшее в его голосе, помогло ей укрепиться в задумчивом. Я хотела бы пройтись ещё, ведь мистер Перри пока не ушёл. Сделав несколько шагов, она сказала: Я не учтиво прервала вас, мистер Найтли, и боюсь, причинила вам боль, но ежели вы хотите открыться мне как другу или спросить моего мнения о любом занимающем вас предмете, то вы, конечно же, можете располагать мною. Я выслушаю всё и честно скажу, что думаю, как друг. Как друг, повторил мистер Найтли. Эмма, это я полагаю, не совсем то слово. Нет, я не имею желания. Хотя, постойте, к чему мне колебаться? Я и так уж сказал слишком много, и таится смысла нет. Я принимаю ваше предложение. И как это мне ни странно, обращаюсь к вам как к другу. Так скажите же мне, могу ли я надеяться на успех? Он так пристально посмотрел Эми в глаза, словно хотел прочесть в них ответ на свой недосказанный вопрос, что она не выдержала взгляда. Дорогая моя, милая Эмма, вы всегда будете мне дороги и милы, чем бы ни окончился нынешний наш разговор. Итак, Дорогая, горяччомная любимая Эмма, ответьте. Скажите нет, если не можете сказать да. Она не могла сказать ничего. Вы молчите, воскликнул он с большим жаром. Не говорите ни слова. Что ж, пока мнест я готов довольствоваться и этим. От чрезвычайного волнения Эмма едва стояла на ногах. Из всех чувств, владевших ею теперь, Самым сильным был, пожалуй, страх пробуждения от прекраснейшего сна. "Эмма, я не мастер произносить речи", снова заговорил мистер Найтли. В словах его звучала нежность, столь искренняя и столь явная, что Эмма почти уверилась в своём счастье. "Будь моя любовь к вам меньше, и я, вероятно, сумел бы сказать больше, но вы меня знаете". Я всегда говорил вам только правду, бронил вас, читал вам мораль, а вы терпели всё это, как не истерпела бы ни одна другая женщина в целой Англии. Так выслушайте же и то, дорогая моя Эмма, что я хочу сказать вам теперь. Быть может, тон и манеры не подобают случаю. Господь свидетель, я скверно объясняюсь у любви, но вы меня поймёте. Да, вы поймёте мои чувства и разделите их, если сможете». Сейчас я спрошу лишь об одном. Позвольте услышать ваш голос. Пока мистер Найтли говорил, в уме Эммы разворачивалась кипучая деятельность. Не уступив ни единого словечка, она с чудесной быстротой охватила мыслью всю полноту истинного положения вещей. Надежды Харит оказались ничем иным, как ошибкой, иллюзией, столь же безосновательной, как и её собственные заблуждения. «Харриет — ничто, она — всё». До сей минуты она объяснялась с мистером Найтли, имея в виду мисс Смит, а он думал, что она говорит от себя, и принимал её испуг, её сомнения, её попытки остановить его как свидетельство безответности своих чувств к ней. В считанные секунды успела Эмма не только понять всё это и увидеть сияние собственного скорого счастья, Но и обрадоваться, что тайна Харит так и осталась тайной. Хранить молчание и впредь вот и всё, что могла Эмма сделать для своей бедной подруги. Просить мистера Найтли предпочесть мисс Смит, как более достойную, или просто отказать ему без объяснения причины, ибо жениться на них обеих он не мог? Нет. Эмма не готова к такому героическому поступку даже во имя дружбы. Она сострадала Харит, и испытывала раскаяние, однако её душевная щедрость не выходила за пределы благоразумия. Она ввела подругу в заблуждение и вечно будет себя за это корить. Но правда оставалась правдой. Эмма никогда и с ней не сознавала, что союз с мисс Смит недопустим для мистера Найтли, что женившись на Хариет, совсем ему не ровня, он себя принизит. Путь для Эммы был свободен, хотя и не вполне гладок. Когда её просили дать ответ, она ответила: "Что? То, что следовало, как поступила бы на её месте всякая леди". Она сказала довольно, чтобы джентльмен не оставлял надежды и продолжал говорить сам. Несколькими минутами ранее, призвав мистера Найтли молчать, Эмма повергла его в совершенно отчаяние. И теперешняя её благосклонность казалась ему вероятно несколько внезапной. Сперва не пожилав его выслушать, потом вдруг предложила ещё прогуляться и возобновила тот разговор, который сама же и прервала. Она ощущала, что поведение её странно своей непоследовательностью, но мистер Найтли проявил сдержанность и не потребовал объяснений. Разоблачение человеческого сердца редко очень редко обнажает ничем не замутнённую истину. Почти всегда она бывает частично скрыта или не совсем верно понята. Однако тон недоразумения, которое едва не возникло между Эммой и мистером Найтли, касалось лишь поступков, а не чувств. Он не мог ошибиться, ибо невозможно было переоценить её сердечную склонность к нему, её готовность принять и разделить его любовь. Ещё недавно, однако, мистер Найтли даже не догадывался, что любит не безответно, и сопровождая Эмму в кустарниковую аллею, не помышляла о признании. Его беспокоило другое как она приняла известие о помолвке Фрэнка Черчилля и никаких других намерений, кроме как утешить, помочь советом, не имелось. Всё прочее было делом нескольких минут. Мгновенным следствием того, что он услышал, она не любила Френка Черчилля, сердце её оставалось свободным, а значит, он мог надеяться. Пока место, однако, он вовсе не просил в взаимности. Движимый нетерпением, которое мгновенно завладало в нём над рассветком, он просил лишь о том, чтобы она не запрещала ему делать попытки к пробуждению в ней ответного чувства. Но внезапно перед ним открылась ещё более радужная перспектива. Чувство уже пробудилось. Если каких-нибудь полчаса назад им владело отчаяние, то теперь ему улыбалось нечто такое, чего не назовёшь иначе, как совершенным счастьем. Подобная перемена произошла и с Эммой. За эти полчаса И он, и она обрели бесценную уверенность в том, что любимы. Позади остались неведение, недоверие и ревность. Найтли ревновал давно, с первого приезда Фрэнка Черчилла в Хартфилд, или даже раньше, с тех пор, как об этом приезде было впервые сообщено. Тогда же он стал осознавать и свою любовь к Эмме, обнаруженную чувством соперничества. Именно ревность к Франку Черчиллю вынудила его отправиться в Лондон. В день прогулки на Бокс-Хилл он решил уехать, чтобы не видеть, как Эмма принимает и поощряет ухаживание своего обожателя, уехать, чтобы научиться безразличие. Но в доме брата Найтли увидел такую безмятежную картину семейного счастья, а в хозяйке дома столь явно угадывались милые его сердцу черты. Что стало ясно, цель путешествия была выбрана неверно. Пребывание на Брансуэк-сквер ничего не изменило. Всё же Найтли упорно не желал возвращаться, пока не получил с утренней почтой известие о помолвке Джейн Фэрфакс. К радости, которую позволил себя ощутить, ведь он всегда знал, что Фрэнк Черчилл — не пара мисс Вудхаус, Примешалось такое нежное сочувствие Эмме, такое острое беспокойство о ней, что не в силах медлить, он поскакал домой прямо под дождём, а сразу же после обеда пришёл пешком в Хартфилд, чтобы увидеть, как перенесло эту новость самое милое из всех живых существ, безупречное при всех своих недостатках. Эмма встретила мистера Найтли встревоженная и опечаленная, Френк Черчилль был в его глазах негодяем, но вот она призналась, что никогда не любила Френка, и молодой человек сразу сделался небезнадёжен. Когда хозяйка Хартфилды и её гость вдвоём возвращались в дом, она уже была его Эммой. Ему отдала она и руку свою, и слово. Если бы в эту минуту он мог думать о Френке Черчилле, тот, вероятно, уже казался бы ему славным малым.